Эпилог. Шесть лет спустя. «Ну, говори, говори, говори!» «Я и говорю. Не все так просто, любимая». «Но ты по-прежнему женат, а я замужем». «Мы давно живем вместе. Моя жена в другом мире. Я надеюсь, что с моим уходом она тоже получила шанс начать новую жизнь. Я остаюсь тут. У нас с тобой же трое детей. Пойми, мы все равно предназначены друг для друга». Более того, скажу правду. Одна моя знакомая богиня... Катариада Базилевмейская? Так ты уже успел с ней встретиться? Господи, я, как дура, сижу с ним рядом, думаю, любит, страдает, а он... Нет, нет, нет. Ты меня не так поняла. Кэт лишь приоткрыла мне кое-что из сокровенных таинств. «Мамочки!» Я имел в виду другие таинства. Ты с ума сошла? Меня нельзя бить, я же герой, я...» В процессе жаркой битвы подушками моя рука случайно коснулась меча без имени, лежащего на столике у кровати. Рукоять холодная. «Значит, прямая опасность мне сейчас не грозит. Выживу». По серебристому клинку пробежал случайный луч. На мгновение мне показалось, что меч улыбнулся. Этого, конечно, не может быть, но мало ли что кажется человеку, когда он влюблён. Так хочется, чтобы счастливы были все. Да, любимая? Да.